Глава первая Мы сидели в небольшом кафе и молчали. Эдан уже минут десять изучал меню, а я не знала, с чего начать. Со дня, который перевернул мою жизнь с ног нагволу, голову, прошёл год, но я всё никак не могла смириться с произошедшим. Как твоя девушка, нарушила я звенящую тишину. Начала ходить с трудом. Отложив карточку, Эден посмотрел мне в глаза, и я поразилась. Настолько холоден был его взгляд, словно мы друг другу чужие. Нет, нас разделяет намного больше, чем двух незнакомцев. Не только ложь и предательство человека, который сидел напротив меня, но и далёкая звёздная система, на одной из планет которой я оставила частичку души. Надеюсь, с каждым днём ей будет легче, задумчиво проговорила я. И скоро она вернется к нормальной жизни. К нормальной? саркастично фыркнул Эда, наглянуло из-под лобья. Иранузский специалист, который не нужен, если нет предмета изучения. А по твоей милости, землян прогнали с орбиты Луниана. Я тут причём? Откинувшись на спинку стула, я скрестила руки на груди. Плохо обслуживала Иха, Раз он отказался от тебя сразу, как стал королем». Каждое слово будто втыкалось в мое тело тяжелым отравленным болтом. Все об этом говорят. Сплетником. Я сделала акцент на этом слове и многозначительно прищурилась. Стоит заглянуть в мой отчет. Между мной и Такетом не было близких отношений, лишь договоренность о взаимопомощи. А конкретно тебе стоит вспомнить, что твоя девушка серьезно пострадала из-за твоей жадности. Не прикажи ты в спешке поднимать корабль, то и начальник станции выжил бы, и Ирен не сломала бы ноги из-за неудачного приземления. Зачем она вообще отправилась на Луниан? Тебя увидеть. Буркнул он и насупился. Думала, что ты прилетела на станцию ради меня. Смешно. Невесело хмыкнула я и постучала пальцами по столу. Говори уже. Зачем позвал? Я не могу согласиться на развод. Отвернувшись, признался Эдан. Больничные счета забирают почти все, что мы с Рэн получаем. Я не потяну еще и алименты. Мне от тебя ничего не нужно, зло выпалила я. А закон думает иначе, скривился он и исскоса глянул на меня. Но если бы ты призналась в измене и убрала из свидетельства о рождении мое имя? Мне кровь бросилась в лицо, и я возмущенно вскочила. Забудь Мне плевать на штамп в паспорте. Он для меня ничего не значит. Не хочешь разводиться? Отлично. Но учти, если передумаешь, можешь не приходить. Иначе я стрясу с тебя такую компенсацию, что придется продать органы. Я и бежу заниматься с Домиником несколько раз в неделю. Для верности сделаю тест ДНК. Штрафы, если будешь забывать о ребенке, тоже будут не маленькими. Ты всегда была такой злобной. Глядя на меня снизу вверх, уточнил Эдан. Нет. Я выдавила улыбку. У меня был отличный учитель. Подхватив сумочку, бросила на стол купюру, пусть ничего не успела заказать. Но стоило отвернуться, как Эдан поспешно спросил: "Роза, у тебя точно не осталось образца 613?" Я застыла и медленно повернулась. "Что ты сказал?" Я была готова придавить его одним взглядом. А если не получится, то добить стулом. Но Эдан не стушевался перед явной угрозой. "Дай окончательно выздоровел», — приподнял он брови. "Это чудо, Но тряпки, которые ты передала мне сгорели на няни Значит, ты добыла еще образца и привезла на землю, когда нас всех перемещали с брошенной станции". Он многозначительно замолчал, пряча в уголках губ победную улыбку. Захотелось сжать в ладони подаренный Такитом кулон, но я не шелохнулась. Сейчас, когда драконы наотрез отказались иметь с нами дело, каждая биопроба возросла в цене так, что становилось страшно. Даже украшение, в котором была капля крови иха, теперь стоило как космический корабль. Кажется, Эданс смекнул, Как можно быстро разбогатеть? Вот только я не собиралась давать ему такой возможности. Ещё на станции я вписала украшение как привезённой земли, фамильная драгоценность. Теперь, когда из-за неожиданной гибели Марка Ховарда многие записи были утрачены, чему никто не удивился, потому что начальник станции делал всё, чтобы сохранить свои исследования в тайне. Можно было указать что угодно. А твой говорящий код?» Эдан вцепился в последнюю возможность. Где он? Видимо, ему очень нужны деньги. Но почему сейчас, когда прошло столько времени? Счета за лечение Рэн, конечно, не мне ли не знать, как дорого лечение. Но всем пострадавшим сотрудникам фонд имени Ховарда выплатил приличную компенсацию. Что-то тут нечисто. Я насторожилась, но внешне постаралась не показать волнения. Мленива заметила: "Если ты решил продать Барсилия для исследований, то тебя ждет жестокое разочарование. Это обычный код. И справкой из лаборатории есть, Миранда подсобила. Думаю, на ну, нолянянь он мог разговаривать из-за магии. А может, в воздухе были какие-то особые частички. К сожалению, этого мы уже не узнаем, ведь путь в систему звездных драконов землянам закрыт навеки вечные. Я бы так категорично не стал говорить, Эден раздраженно передернул плечами и тоже поднялся. Покосился на брошенную мной купюру и, заметив мой настороженный взгляд, широко улыбнулся. Признайся честно, Роза, ты бы хотела вернуться на Унниан. Сердце забилось как сумасшедшее. Да. Зачем мне это? сделанным равнодушием отозвалась я. Если намекаешь на моё так называемое замужество, то мы с Такитом сделали друг для друга всё, что обещали. Теперь он король, и необходимости в фиктивном жене нет. Кто посмеет навязывать волю повелитель всех кланов? а А доминик выздоровел и не нуждается в образце 613. Закончил за меня Эдан. Смяв купюру, будто случайно сунул ее в карман. Передавай ему привет. И не прощаясь, направился к выходу. Я сузила глаза, мечтая пронзить его спину из лунианского арбалета. Лучше бы навестил сына. Все же отец какой-никакой. Когда дверь захлопнулась за моим все еще мужем, Я упала обратно на стул и задумалась. Эден как будто меня прощупывал, прикрываясь разговором о разводе, задавал странные вопросы. Я бы поняла подобное поведение сразу по прилёте на землю, но сейчас всё это очень подозрительно. Вернуться на Луниан? Сердце пропустило удар. Прижав ладонь к груди, я медленно вздохнула и прикрыла веки. Нет. Зачем возвращаться туда, где не ждут? Мы с Текитом под конец неплохо поладили, но ему больше землянка не нужна. А я переживу как-нибудь. Предательство Эдена перенесла и тут справлюсь. Завибрировал браслет, на блестящей поверхности замелькали светящиеся строчки. Спаси мои бубенчики. Так надо возвращаться. Кажется, Барсилий снова во что-то вляпался.